В погоне за несбыточной мечтой. Не понимаю, чего я решил, будто она должна сидеть с ребенком дома. У них столько же прав гулять по улицам, сколько у меня, а может и больше. Ребенку необходим свежий воздух, иначе это будет не ребенок, а черствая вафля. И все же. Я встречаю ее на улице слишком часто и всегда с ребенком. «Ей около тридцати, и она, кажется, из Европы. Она увядающий красиво, годы берут свое, а во рту не хватает зуба. Не знаю, почему она его не вставит. Явно не из-за бедности. Это хороший район, и она не выглядит в нем чужеродно. У меня тоже не хватает во рту двух зубов. Значит, мне не об этом говорить». «Почему я сам не вставлю зубы? Тем более, что, как видите, это не так уж бросается в глаза. Ребенок — очень подвижная маленькая девочка, одетая всегда с иголочки и очень пестро. Их вид не наводит на грустные мысли. Да и кто я такой, чтобы судить, как часто и как долго они должны гулять по улице? И все же? Я встречаю их пять, а то и десять раз в день». И могу вас уверить, не выхожу специально из дому, чтобы их поискать, не завожу для этого будильник, не вычерчиваю график и уж, конечно, не щелкаю секундомером. И все же... Интересно, часто ли бывает так, что я их не вижу? Я знаю, разумеется, что жизнь — сложная штука, далеко не все и не всегда идет по плану. И я не должен забывать, что всякий раз, когда я встречаю их, они встречают меня».